Гамбургцы обезглавили на площади предводителя ликеделеров Луки Раде и девять его товарищей, взятых в плен бургомистром Бокстехуде. В 1433 году Семён ван Утрахт, став в это время членом городского правления Гамбурга, вместе со своими коллегами Ланххе, Мельценган и Лённенборгом был назначен командующим гамбургским флотом насчитавшим 21 корабль. Он получил приказ вторгнуться в устье Эмсы и вместе с сильной сухопутной армией взять город Эмс, чтобы ликвидировать последний оплот ликеделеров в Афризии. Вновь были обезглавлены как разбойники 40 ликеделеров, а их головы насажены на колья. Однако уже в 1438 году Гамбург и Бремен вновь вербовали пиратов для войны против Голландии и Зеландии. Весьма примечательно обращение Бременна к невоюющим ганзейским городам, в котором говорилось, что бременские пираты будут относиться к кораблям этих городов как к вражеским, если у них на борту окажутся товары из Голландии или Зеландии. Это означало, что пираты служили одним ганзейским городам против других. Бременский сенат выдавал каперские свидетельства на таких условиях. Две трети добычи причиталось каперу, а одна шла в пользу сената. Нанимаемые Бременом каперы, как всегда, не отличали друга от врага. В Ла-Манше или Зунде они останавливали все купеческие суда. Под предлогом, что те якобы везут голландские товары, Пираты забирали любую ценную добычу, не обращая внимания на то, под каким флагом шел корабль. Самым известным предводителем ликеделеров этого последнего периода их деятельности был Ганс Энгельбрехт, который у берегов Швеции захватил 13 голландских кораблей с товарами на сумму 34 тысячи рейнских гульденов. Глава девятая пиратство в проливе Ла-Манш. Имя знаменитого капера гонзейских времен Пауля Беннеке связано с каравеллой Петер Данцикский. Это был необыкновенный корабль, и он считался первой каравеллой севера. Размеры его были почти вдвое больше размеров местных судов, хульков. Длина составляла 43 метра, ширина 12 метров, А грузоподъёмность равнялась 800 тоннам. Это был трёхмачтавик с тремя вооружением на фок и грот мачтах и газын парусом на бизани. Площадь парусов, расположенных только на главной мачте высотой 32 м, составляла 552 квадратных метров. Около 1462 года этот корабль пришёл в Данциг из Франции. На веме стоянки в Данциге в его грот мощно ударила молния, счёт представленный Данцигом за ремонт судна, по всей вероятности, был настолько велик, что французские владельцы отдали корабли в залог. Так Пьер Ларушель превратился в Петра Данцигского. Он был укомплектован 17 пушками, 50 матросами и 300 солдатами. Командование кораблём было поручено Дарнду Павесту, который получил задание вести каперскую войну против Англии. Однако Павест большую часть времени находился вместе с кораблём в порту Брюгге, и поэтому вскоре его сменил на посту командира Пауль Бенеке. Бенеке обеспечивал безопасность гандзейских ког, имевших богатый груз на борту, плывших в Брюгге или дальше по Ла-Маншу. В замечании у автора везде английский канал, как это принято на немецких картах. Кроме того, он занимался каперством в самом проливе и у восточных и западных берегов Англии. Денке захватывал корабли, забирал добычу, и как всякий пират, аккуратнейшим образом вешал на реях пленных. Однажды ему посчастливилось захватить в плен английского короля Эдуарда IV и вместе с ним лорд-мэр Лондона, сбежавших из Англии в связи с междоусобицами периода войны Алой и Белой Розы и направлявшихся в Нидерланды.